Глава 28. восьмая. Я смотрел в эти зеленые глаза большую часть своей жизни. Но во имя латы всех мертвых или живых святых, почему у Сади глаза лунары? Едва я задал себе этот вопрос, как сейчас же из глубокой тьмы страха пришел ответ, я и не подозревал, что он живет в моем сердце. Сира возвратила Лунару, как когда-то Морот вернул к жизни Зедру. Окруженный дымом, среди криков и огня, такого горячего, что я варился внутри доспехов, я стоял перед рыжеволосой и зеленоглазой женщиной. И она наглоталась дыма, и, как и Сира, ничего не могла поделать, только кашляла, хватаясь за грудь. — Стой! Довольно огня! — крикнул я Забан. Плывущий надо мной бездымный огонь растаял. Но это не остановило вторичные, дымящие очаги пламени, возникающие от жара, и теперь они пожирали юрты, траву и людей. «Лунара, это правда ты?» — спросил я. «С этим можно разобраться потом. Я спасу ее. Остальное не важно. Я рванулся вперед, чтобы схватить ее, и тогда Кин заберет нас обоих. Я схватил ее за руку и привлек к себе теплое тело. «Кин, уноси нас отсюда!» Всплеск боли пронзил мою спину. Развернувшись, я рубанул черной саблей того, кто меня ударил. Пашанг бросился на меня, пытаясь ударить в грудь светящимся белым кинжалом. Уклонившись, я полоснул черной розой по его шее. Он успел увернуться и сделал выпад в мою сторону. «Это слеза архангела!» — прокричал откуда-то сверху Кин. Я отпрянул, чтобы не попасть под удар. Прежде чем я успел разрубить Пашанга пополам, Кин схватил меня за плечи и взмыл в небо. «Стреляйте в кровавое пятно у него на спине!» — выкрикнул Пашанг. Проклятие! Боль была тошнотворной, а от полета стало еще хуже. Я коснулся раны, оставленной кинжалом Пашанга, и увидел темный след крови. В нас со свистом летели стрелы и пули, некоторые совсем близко, а другие с громким стуком били по моим доспехам. К счастью, ничего не попало в дыру, проделанную по шангам. Кин развернулся так, чтобы закрыть мою спину от большинства лучников и аркибузиров. Он летел вперед, маша крыльями, и вскоре я увидел только дым, принесенного мною пожара. Я оставил под этим дымом так много углей, обгорелые трупы, факелы, юрты, пылающие деревья. Когда мы взмыли в небо, по лагерю силгизов и иотридов пронесся шквал воплей. «Я же говорил, что идея безумная!» — сказал Кин. Сира возвратила Лунару в телесаде. «Мы должны вернуться!» «Нет, мы не вернемся! Мы летим к целителю!» «Я держал ее в руках!» Я рычал и вырывался. «Отнеси меня назад!» «Если не желаешь свалиться с неба, прекрати вертеться!» Мы парили в воздухе, и бурлящая в животе тошнота поднималась все выше, к груди. Когда она добралась до головы, я не мог больше держаться и лишился сознания. «Прижимай сильнее!» Он потерял слишком много крови. Голос эхом разносился в белом пространстве, смутном и заполненном струящимся молочным светом. «Еще чуть сильнее его разорвет. Может, хоть рану зашьем?» Я плыл в пустоте. Голоса приближались. «Даже если зашьем, кровотечение сильное, и, что еще хуже, повреждены внутренние органы. Он не выживет». Поморгав, я смутно увидел коричневую поверхность, стол. Я лежал на нем лицом вниз. «Султанша Эсме нас никогда за это не простит. Ты сам слышал ее слова, что он наш главный защитник». Боли и оцепенения накатывали на меня, как волны штормового прилива. «Тогда ты знаешь, кого позвать». Голос становился все тише, словно я опять тонул в темном глубоком море. Мне мерещились зеленые глаза. Я видел, как рыба проглатывает Лунару, а ее глаза появляются на теле чудовища. Внутри глаз были звезды, и они вращались, складываясь в буквы. Прежде я уже видел, как она сама создавала эти буквы в чреве лабиринта, рисовала их на звездах, словно собирая новые созвездия пальцами. Этими письменами она вызвала архангела из бездны кровавой звезды. Лишь теперь я смог принять ужасающий факт. Это был не трюк. Звезды двигались. Но как мог человек заставить двигаться звезды? Все равно, что муравью двигать гору, и все же Лунара и Сира могли это делать. Почему они? Спящая прокляла их, дав эту силу. Если так, могу ли я винить их за сотворенное зло? Вероятно, все так, как сказал Таки. Вкус силы, как большой глоток вина, с прямой дороги сердце быстро уведет. Тогда ослепнет взгляд, а мудрость канет в глубину без дна, И вечный тлен на день и ночь сойдет. Что за радость вспомнить целое стихотворение? Может быть, в море снов не так уж и плохо? Может, я наконец-то в барзахе? Пришел мой черед отдохнуть, Обрести хоть немного покоя перед последним судом? Я хотя бы могу перестать притворяться, Сбросить все свои маски, Все слои защиты, за которыми прятал страх, Все тяжелые доспехи силы, которые приходилось носить, чтобы у других был сосуд для надежды. А теперь я как перышко, слишком легкое, чтобы удержать даже собственные надежды, не говоря уже о чужих. Я хотел лишь одного, чтобы мне наконец-то дали уйти. Я хотел покоя и вечного сна, но где-то на небесах вспыхнул огонь цвета крови. Он принял форму дерева, того, которым было порождено само время. Дым этого огня раскрыл пасть и поглотил меня, как самый злобный эфрит. И я оказался внутри глубокой гробницы, где утихли даже мысли и сны. Но внезапно скрип открывшейся двери пробудил меня от странного сна. Подняв голову, я увидел человека в кольчуге с кинжалом и парой шамширов на поясе. Я давно не встречался с этим желтобородым шпионом. Айкард, прохрипел я, почти не ощущая своего тела. Вероятно, мне дали опий. Я позову целителей. Я ведь жив. Если так, то целители подождут. Прикрой двери, и поговорим. Он захлопнул дверь и опустился передо мной на колени. Что с тобой случилось? Для начала, что ты скажешь о Шахе Бабуре? Бабур? Когда одну луну назад я оказался при его дворе в Роншаре, он был поглощен планами войны на море с Саргоссами, Я использовал множество привычных уловок, чтобы убедить его прийти сюда с войском, но они не сдвинули его с места. Этот человек упрям как скала. Чтобы не привело его сюда, уж точно не мои уговоры». Айкард вздохнул. «Ну, теперь твоя очередь». «Похоже на Бабура. У него были свои планы, и мне следовало остерегаться, чтобы они не шли врозь с моими». А Шерри вернулась. «Что?» Как Мород вернул Зедру, так и Сира вернула Ашери, и для этого она использовала тело Сади. Айкард побледнел. Мне так жаль это слышать. Его взгляд стал мрачным. Я подумал о том, какое лицо у меня. Я не знал даже, что чувствую под этим опием. Разозлен я или обечален, или в моей душе, как всегда, ядовитая смесь того и другого. Айкард сжал рукоять своего шамшира. «Как, по-твоему, что задумала Сира?» «Мне пришлось опять взвалить на себя эту тяжелую ношу, и без всякого облегчения, без надежды, что богиня поможет, потому что богиня мертва». «Зачинатель». «Зачинатель?» А Шерри искала зачинателя, того, кто помог бы ей открыть врата. Это может быть также и целью Сиры. Все погибнет, когда откроют врата. Мы вольемся в море душ нового существа». Станем частью новых ангелов, рожденных из яйца, на котором мы живем. Только Айкарду я мог открыть эту истину. Но, судя по тому, как крепко он стиснул рукоять Шамшира, даже его, она, кажется, испугала. Как ты это узнал? От Ибласа, Султана и Фритов. Вы с Сади были правы во всем. Значит, ты завоевал преданность Фритов. Это хорошая весть. Он пригладил желтую бороду. Не хочу менять тему, но чтобы должным образом обсудить все это, мы с тобой должны быть на равных. Для начала я должен рассказать о слухах, которые дошли до меня в Кашане. Слухи? Знаешь, что происходит на островах на юге? Мне известно, что их оспаривают Кашаны Саргоса. Айкард кивнул. Некоторые острова контролируют Саргоса, которая фактически подчинялась Крестесу, но, похоже, роли у них поменялись. Саргоса разбогатела на торговле и грабежах, и теперь, после разгрома крестейцев у Сирдарии, получила сильное влияние на крестец. Что из этого следует? Флот Саргоса так многочислен, а галеоны так велики, что кошанцам трудно с ними справиться, даже с помощью двух магов. Потому Бабур продал один из своих островов Шелковой империи и тем самым приобрел могущественного союзника в войне против Саргосы, В ответ Саргоса тоже продала один из своих островов государству под названием Талитус. Никогда о таком не слышал. Ты никогда не слышал о нем, потому что оно лежит за туманным морем. Еще одно странное осложнение. Может, покурим кальян? Тебе не стоит смешивать опиум и гашиш. Почему бы и нет? Никогда не было с этим проблем. Айкарт усмехнулся и покачал головой. — Я видел, как после этого переставали дышать и люди посильнее. Кто сильнее меня? Просто слушай, с незамутненным разумом: Я когда-то сказал тебе, что родом из затуманного моря. На Саргосе я оказался только после того, как со мной произошло нечто странное. Я был ребенком, поэтому мало что помню об острове, где родился, остались только мимолетные образы. Мне хотелось перевернуться на спину. Лежать так долго на животе, вдавив лицо в подушку, было неудобно. Я помню, ты что-то говорил о столпах света. На островах нас окружали разные создания. Одни в воде, другие на небе. А иногда они появлялись даже из-под земли. Что за создания? Не помню, чтобы я когда-нибудь видел хоть одно, но мы всегда чувствовали, что они там. Я тоже всегда чувствовал присутствие джиннов, еще до того, как стал видеть невидимое. Возможно, Айкарт описывал нечто подобное. Понятно. А что еще ты помнишь об этом месте? На острове ни у одного из нас не было матерей или отцов, сестер и братьев, мужей и жен. Тогда как вы относились друг к другу? Мы все были равны, и все жили в страхе. Иногда... Иногда люди уходили и не возвращались. Только позже я узнал, что их приносили в жертву. Приносили в жертву? Айкард кивнул. Повсюду из океана поднимались толпы света. А потом с небес раздавались звуки. Дверь опять со скрипом приотворилась. Заглянула служанка с остреньким подбородком, удивленно посмотрела на меня и поспешно ушла, вероятно, позвать целителей. Ты сказал, звуки? В тот день приходили старейшины и забирали много людей. Их вели на черные пирамиды, такие огромные, что вершины пронзали облака. И больше мы тех людей не видели. Это напоминало одну из страшных сказок Тингиса. «Так вот, что творится там за туманами. А я надеялся найти там новые невиданные вкусы кальяна. Возможно, они там и есть», — нервно усмехнулся Айкард. «Я говорю лишь об одном острове. Но побывав там, я знаю, что те твари не любят нас, а только терпят по какой-то причине. Ну, я имею в виду, что город, который строили сотни лет землетрясения, может сравнять с землей за час. Здоровый человек может завтра скончаться от болезни, о которой даже не думал». Нас едва терпят. Он вздохнул. Но это еще не конец моей истории. Ты начал говорить о человеческих жертвоприношениях, и мне не терпится узнать, что же дальше. Однажды появились столпы света и раздались звуки. Я был среди тех, кого предназначили в жертву. Мы целый день взбирались на пирамиду, и несколько мальчиков и девочек умерли в пути. Я помню, как сделал последний шаг на плоскую поверхность вершины, лежащую над облаками. И что было дальше? А дальше я очнулся в Саргосе. Моя скованность не позволила покачать головой. Какой странный финал. Айкард подошел к стоявшему в углу столику с серебряным подносом, налил себе ледяной воды и залпом выпил. «Еще не все», — сказал он, возвращаясь ко мне. Я очнулся в приюте, а, на свое отражение в воде, понял, что это не я. Я был не в том теле, в котором жил на острове. Я поежился от внезапного холода. Тебя, наверное, заколдовали. Не знаю. Быть может, тебе все это приснилось? Я абсолютно уверен, что это не сон. Тогда, возможно, ты умер и родился заново. Айкард смотрел на свои руки. Даже теперь у меня такое чувство, что это не мои руки. Что я их у кого-то одолжил. И даже теперь я меняю разные роли, поскольку знаю, что никогда не буду собой. Возможно, то же самое чувствует и Лунара. Что ты собираешься с ней делать? Он явно испытывал облегчение от того, что рассказал мне свою историю, но теперь мне приходилось нести еще более тяжелую ношу, а ноги слабели от сомнений. Не знаю. Лунара заняла место Сади. Об этом слишком тяжело сейчас думать но это не значит, что Сади мертва. Она еще там, как была Нора, когда Зедра заняла ее тело. Я разгромлю Сиру, освобожу Зелтурию и восстановлю Кярса в правах законного Шаха Аландии. а после отправлю Лунару обратно. Но возвращу ли я этим Сади? Я мог бы снова убить Лунару, но это тело принадлежит Сади, а я люблю Сади. Хотя любил и Лунару. Слишком много вопросов, чтобы разобраться под опиумом. Айкарт опять схватился за рукоять Шамшира. А если они хотят, чтобы ты это сделал? Они? Боги. Я рассмеялся до боли в груди. Не могу гадать, чего хотят боги. Я обязан поступить так, как считаю правильным. Но неужели ты думаешь, что это подходящее время для войны за престолонаследие? наследие? Не все ли равно, кто будет шахомаланией? Конечно, нет. Шах Аланья защищает Зилтурию, а Зилтурия защищает врата. Даже если Зилтурия и окажется под властью Мурада, она всего в дне пути от Кантбаджара и престола Аланьи. В этом смысле Кантбаджара это врата Зилтурии. Без достойного человека на троне ангелы и их последователи воспользуются хаосом дурного правления как преимуществом, как всегда и делали. Разве Кярс достойный правитель? Тебе нужно напоминать, как он привык потакать своим желаниям». «Большинство шахов наслаждаются дарованными им удовольствиями. Но я видел его трезвым так же часто, как и пьяным. И я знаю, он заботится о народе, уж точно больше, чем сира. А самое главное, что он меня слушает». Айкар усмехнулся. «Ну, конечно. Ты хочешь сам рулить кораблем?» «Если я не буду держать руку на штурвале, то и спать не смогу». Киарс уравновешен, достаточно силен и решителен, когда надо, и в то же время готов прислушаться к мудрым советчикам. Он делает то, что считает правильным». «Я тоже». Айкард поднялся. «Я собираюсь на острова, чтобы встретиться с людьми из Толитоса. Я должен узнать правду, и думаю, они ею владеют». «А я был бы рад избавиться от этого знания, если б мог. О, как я скучал по своему блаженному островку невежества». Ты думаешь, правда стоит того? Во время осады Растергана я знал одну очаровательную женщину. Она пекла для нас хлеб. Я был влюблен в Лунару, но даже я не мог отвести взгляд, когда та девушка месила тесто. Однажды несколько янычар внезапно заболели и умерли. Селим заподозрил отравление и схватил ту женщину, прибил к шесту и освежевал на глазах у ее семьи. Ты знаешь, что было под ее сияющей кожей? Кровь, мышцы, жилы и кости. «Вот, правда, скрытая под ее мягкостью. Ты хочешь знать, что выплеснется из тебя с одним ударом клинка? Нет, если бы мы держались за правду, то не покидали бы своих домов. Мы просто с ума сошли бы от страха». Она в самом деле была виновна? Я пожал плечами. Теперь узнать невозможно. Селим верил в ту правду, в которую хотел верить. «Все, что я знаю, при осаде Растергана мы победили». И как далеко тебя завело собственное невежество? Насколько ты счастлив, полагаясь на милость того, что отказываешься понимать? Он был прав. Нам всем приходится выбирать между правдой и счастьем, и то и другое по-своему ведет к разрушению. Желаю тебе удачи в море, Айкард. Спустя несколько минут после ухода Айкарда дверь опять скрипнула и вошел человек, с которым мы довольно долго не виделись. «Значит, это ты меня спас?» — сказал я ему. «Теперь понятно, почему здесь нет рухи». Эша кивнул. Его грубый кафтан был велик для костлявого тела. «Извини, пришлось нарисовать на твоей спине кровавую руну, но ты можешь прятать ее под рубахой». «Уж поверь, мне случалось заключать сделки с ценой посерьезнее татуировки. Что ты здесь делаешь, Эша?» «Я здесь живу. Мерва мой дом». «Ах, да, я забыл, что ты местный. Стоит ли рассказывать ему о Лунаре? Можно ли доверять Эше, учитывая то, что он сделал с Рухи?» «Я хочу кое о чем поговорить». Он прикрыл дверь, но остался стоять, скрестив руки на груди. «Я две Луны изучал каждый том из отцовской библиотеки, но лекарство от кровавой чумы мне все еще не дается. Значит, вот в чем подлинная причина его возвращения домой». «Ну, я тоже его не знаю». «До меня дошли слухи, что тебя видели влетавшим в кровавый туман и вылетавшим оттуда. Это правда?» «Да». Какого там, внутри?» «С виду вполне невинный вопрос. Должен ли я обременять Эша правдой? Может быть, он жаждет этого, как Айкарт?» «То кровавое облако средоточия зла, вызванные сирой крестейцей, поражены странными и разнообразными недугами». Собственные ангелы терзают их денно и ночно. Безопасно только в усыпальнице хисти. «Ангелы? Ты можешь их описать?» Я представил того ангела с двенадцатью огнями и прикрыл глаза, стараясь подавить страх. Эти голоса до сих пор звучат у меня в ушах. Песнопения с дальних звезд охватывали мой мозг, как щупальца. Мне бы не хотелось. «Тогда мне придется посмотреть на них самому». «Это было бы очень глупо». Эша усмехнулся. «Пока все вы заняты борьбой за престол Аланьи, кто-то должен делать что-то для людей. Ты понимаешь, что произошло в Химьяре? Что кровавая чума будет распространяться? А если она подобна той, что была у меня на родине, то охватит всю Аланью и даже часть Южного Сирма. И если пойдет на восток, то даже челюсть Джалута не помешает ей поглотить Кашан». Рухи ясно дала понять, что Эша считает себя спасителем. Я думаю, в этом мы с ним похожи. «Чего ты от меня хочешь? Благословение? – спросил я. «Считай, ты его получил. Иди и делай, что должен. Спасай всех нас». Я так всегда и делал. «Я знаю, ты пытаешься. Ты полон благих намерений. Но меня удивляют твои решения. Даже мы, янычары, не так охотно терзаем невинных». Чего я добился бы, сомневаясь в своих суждениях? Я от рождения наделен даром писать кровавые руны и верю, что на то была причина. Я не могу сидеть, сложа руки, варясь в сомнениях. Ты мучил невинную девушку, потом поддерживал зло до тех пор, пока не стало слишком поздно, чтобы с ним справиться. Тебе, как никому другому, следует уделять место сомнениям. Возможно, это сделает тебя лучше. Я обдумаю твой совет. Он открыл дверь и собрался уходить. «Постой», — сказал я, — «ты должен кое-что знать». Он остановился на пороге. Мне не хотелось ему говорить, но, зная, как далеко способен зайти этот человек, придется хотя бы предупредить. «Если тронешь хоть волосок на голове Сади, я тебе кишки выпущу, Эши». Он удивленно посмотрел на меня. Мы с ней дрались только раз, скорее, из-за недопонимания. Она всадила в меня стрелу, но между нами нет вражды. Однако вражда была у него с Лунарой, и я сомневался, что если появится возможность ее убить, он пощадит Сади. «Эше, Сади больше не Сади». «Что? Чего ты мне не договариваешь?» Я по-настоящему боялся того, что он может с ней сделать. Теперь, когда действие опия слабело и боль начинала напоминать о себе, я, лежа на животе, вдруг ощутил, что Сади уже нет. Мы больше не можем обедать вместе, обсуждая проблемы, или просто наслаждаться легкостью и тишиной, грызя Финики. Мы странная пара, даже мне так казалось, но находиться с ней рядом почему-то было чудесно. Сильнее всего мне хотелось вернуть ее, как я уже однажды сделал. Сира вернула Ашери так же, как Морот Зедру, в теле Сади. Эша молча растерянно смотрел на меня. «Пообещай мне, Эше, что ты не причинишь вреда Сади». «Я не могу этого обещать. Ты знаешь, почему?» «Если ты что-то ей сделаешь, обещаю, я поступлю с тобой хуже, чем ты обошелся с Рухи. Я постараюсь, чтобы ты страдал, как...» «Если я и причиню ей вред, это будет вполне справедливо», — перебил он. «Это ради всего человечества». «Нет!» «Было больно, но я не мог не кричать». «Послушай, Эше. Перед тем, как я убила Шири, она раскаялась. Она сожалела о том, что сделала. Если это правда, она не станет помогать Сири. Но она не знает, что происходит. Сира наверняка солгала ей. Даже если так, я не позволю ни одной из них усугубить положение. Это мой долг перед землей и ее народом. Я зло усмехнулся. Долг? Перед кем? Апостолы ведь тебя изгнали. Ты считаешь, в этом заключается долг? Служить шаху или шейху? У всех есть долг, но только перед друг другом, а не перед ублюдками, посаженными над нами. Я попробовал встать, но спину обожгла боль. Эша воспользовался моментом и вышел из комнаты. Проклятье! Я надеялся, что к моей угрозе он отнесется так же серьезно, как к своему долгу. Благодаря кровавой руне на следующее утро я был достаточно здоров, чтобы стоять на ногах, хотя боли вскипала, когда пожелает. Ходить было больно, поэтому для поддержки я пользовался простым деревянным посохом. Доспехи, теперь пробитые, я не надел. Оставил кинну, пусть спрячет в укромном месте. Хотя мне хотелось лететь к Лунаре и унести ее куда-нибудь в безопасное место, где мы могли бы поговорить, и я знал, что Сира так просто этого не допустит, что невозможно спасти Лунару, спасти Сади, не уничтожив сначала все амбициозные замыслы Сиры. Поэтому я отправился из Мервы в экипажи. Город был красивый, с разноцветными куполами и колоннами, сложенными из глиняных кирпичей. Базар огораживала стена, а внутри велись улицы, затененные тростником. В храмах красовались фонтаны, укрытые собственными куполами, а массивные ворота были украшены геометрическими узорами. Славный город, только у меня не было времени им насладиться. Добравшись до лагеря Бабура, я немедленно попросил аудиенции у шаха. Стражники в зерцальных доспехах, со скорострельными аркибузами и ухоженными усами провели меня в его великолепный шатер. По всему шатру были расставлены стеклянные чаши с фруктами, разноцветные, как и сами плоды. Шах Кашана восседал на оттаманке в окружении придворных и визирей, разместившихся на полу. Увидев меня, он приказал им уйти. Когда мы остались одни, он поднялся с оттаманки и приблизил ко мне свою массивную тушу. Мы с ним были примерно одного роста, и я чувствовал фруктовый запах его дыхания. «Без доспехов ты выглядишь не особенно устрашающим», — заметил он. «Я не стараюсь никого устрашать. Вам бы следовало быть за это признательным». «Тем, кто страшен по-настоящему, не нужно стараться. Тем не менее, я не могу прикончить тебя, хотя мне больше всего хочется присоединить твою голову к моим охотничьим трофеям. У тебя теперь доспехи крепче прежних. Вера!» «Значит, мой гамбит вышел лучше, чем я надеялся. Настоящие мужчины готовятся к битве, помня о долге перед страной и народом. Мне следовало бы поблагодарить Эша за эти слова». «Настоящий ли ты мужчина, шах-бабур? Ты и с шахом-мурадом разговаривал таким язвительным тоном, не склонив головы?» Я не склонил голову перед шахом-бабуром при входе в шатер. Странно, если вспомнить, как усердно тенгиз вдалбливал эту привычку всем янычарам. «Вы достойны того, чтобы я склонил голову, ваше величество? А ты достоин пить мою мочу?» «Как посмел какой-то янычар так разговаривать с шахом Кашана? Ты хоть помнишь суку, которая тебя родила, или говнюка, который ей засадил?» Я покачал головой. «У меня есть только один отец, и он учил меня уважать великих шахов из рода Силуков, до тех пор, пока они не предают свою веру. — Слушай ты, жалкий раб, я достойный потомок Тимура и Силука, и такие, как ты, не заставят меня двинуться в поход». «Но вас все-таки заставили». «Проклинаю тот день, когда я это допустил. Может, ты сделал много доброго для Аланьи, но что для Кашана? Что народ скажет про своего шаха, названного лицемером и вынужденного ответить на это? Ты желаешь усилить моих соперников? Это ты и делаешь, и за челюстью Джалута из-за этого прольется кровь». Он был прав. «Так и будет, я даже не сомневался». Дальше спорить с ним бесполезно. Может, ему требуется немного сочувствия. Я служил трем шахам. Я понимаю, насколько важно выглядеть самым сильным человеком своего царства. Если вы хотите быть сильнейшим из всех, то возглавите поход за освобождение Зелтурии. Если нет, тогда через несколько лун эту славу завоюет шах Сирма. Думайте об этом как о возможности, предложенной скромным янычарам могущественному шаху. Я изложил все как можно высокопарнее. «Ты паршивый кусок слонов его дерьма. Не подумай, что меня легко уболтать. Перед армией и народом мы с тобой отныне союзники. Но знай, в моем сердце для тебя нет ничего, кроме презрения. Ты отвлекаешь меня от дворцов, женщин и детей. И не думай, что славой я дорожу больше, чем ими». «Я пришел сюда за легкой победой, а ты вынуждаешь меня рискнуть всем ради трудной!» Я опять окинул взглядом шатер. Столько фруктов, драгоценностей и комфорта. Слабак никогда бы его не покинул. Я усмехнулся. «Легкая жизнь заглушила вашу жажду. Мужчина должен жаждать битвы сильнее, чем женщин и детей, потому что только в бою заостряется клинок». Вы можете заставить кого-то склонить перед вами голову из-за того, кем были ваши предки, но тупое оружие никто по-настоящему не уважает. — Я закончил с тобой припираться! Он выпятил грудь, отчего живот еще больше раздулся. — Ты мне нужен, чтобы спланировать этот поход и сражение после него. Будешь прибывать сюда каждый день на рассвете и не покинешь лагерь, пока я тебе не позволю. Я склонил голову, но не отвел от него взгляд. Все это не противоречит моей собственной воле. Но можете считать, что удерживаете меня силой, если это доставляет вам удовольствие. Мне это не доставляет удовольствия, безумец. Я шахкашана. Мне доставляет удовольствие усиление могущества моего царства. А еще мне нравится смотреть на сады Роншара вместе с принцами и принцессами. Удовольствие от священных войн я оставлю кровожадным зирмянам. Сын Тимура. С горечью заключил я, усмехнулся в последний раз и захромал из шатра.